гола во двенадцатую совпадения Илвус де Мор Мы уже несколько дней двигались в сторону южной границы империи К составу нашей шайки, изменяя виолы Войтаврона присоединился Визунчик и Умарт Но самое странное то, что с нами отправился горелая борода С Визунчиком всё было понятно, его сына подбил на побег мой Аболтус как и близняшек Таврона. Впрочем, как и щенка Воя, и у Марта, который гостил в доме Везунчика, тоже теперь нашлась веская причина, чтобы слинять от беременной жены. А вот с гномом была непопятка. Он в принципе не любил дальние поездки, предпочитая комфорт и перины в койках чужих жён. И ведь все эти дни в дороге, по причинам своего решения отправиться с нами, донор не сказал ни слова, как пленный красноармеец. Кстати, гарпия долгое время не могла забеременеть. В этом вопросе им помог Таврон. Подробности я не знал, но наверняка не обошлось без вмешательства сильного мага жизни. Гарпия категорически не хотела отпускать Умарта с нами. Она долго топала ножкой и фыркала, что вся наша компания отбитые кровожадные маньяки, а у меня, помимо этого, ещё и наклонность к самоубийству, путём поиска себе могущественных врагов. А значит, я плохо повлияю на её мужа и научу плохому. На аргументы, что я у меня умничка и вообще со всех сторон хороший мальчик, Гарпия сообщила, что я самый яркий факел в пекле. Но март всегда умел состряпать морды несчастного бездомного щеночка, что даже Лиола его пожалела и пообещала гарпии, что как только её муж вернётся, то к рождению ребёнка мы поможем подобрать им свой дом в столице. Это подкупило бывшую десятницу Кирония, но отпуская своего муженька с нами, она долго ему кушала мозг. Звучало это примерно так. С жестоким демоном и мерзким гномом не пить. С плохими мальчиками не дружить, с хулиганами не драться, на падших женщин не смотреть, кровь идиотов не употреблять, а перед едой мыть руки. А когда горелая борода, набравшись от меня шуточек, обозвал вампира подкоблучником, Баумарт с гордостью ответил, что он не подкоблучник, а просто неконфликтный. И это про себя говорил разумный, который хо людей на куски резал, как колбасу. В дороге мы, конечно, не загоняли животных до изнеможения, но выжимали из них максимум. Я не боялся за Овленда. Во-первых, он уже большой мальчик и вполне обучен за себя постоять. А во-вторых, у него был свиток одноразового портала. Этот безумно дорогой артефакт я ему подарил ещё циклов 5 назад. И был уверен, что он его прихватил с собой. В ином случае можно было сделать вывод, что мой сын дебил. А вот за остальных их наших отпрысков я беспокоился. Всё-таки у них подготовка была чуть хуже, и я не представлял, как буду смотреть в глаза родителям чада, с которым по вине моего безответственного сынули что-нибудь случиться. А то, что они вляпываются в дурно пахнущую историю, проще говоря, в дерьмо, вот в этом я не сомневался. На пути у нас находился обычный городок Империя с населением в несколько тысяч человек. И гном удалось нас уговорить завернуть и остаться там на ночь. Хотя долго убеждать никого не пришлось. Все устали от тряски, всё отдохло с ночёвками в лесах и полях, да и припасы надо было пополнить. Было время, когда мы декадами глотали дорожную пыль, а за последние циклы все разнежились, живя в уюте и тепле. В город мы попали ещё за Светло, оставили за стеной животных, и как только пересекли ворота, моя супруга заранее решила на корню присесть будущую попойку и другие предполагаемые безобразия. Наверное, по её мнению, за её спиной мы сговорились устроить пьянку с вытекающими бесчинствами и убийством как минимум половины жителей городка. Как говорится, никогда не зли женщина. Они помнят даже то, чего ещё не случилось. Хотя опасения Виолы тоже можно было понять. Она прекрасно знала, что вокруг неё собралась компания из не очень адекватных, разумных, тем более когда выпьют. К тому же, если много, особенно под руководством её мужа. Виола пригрозила гному: "Слышь ты, вечно молодой, вечно пьяный. Если затеешь попойку, Я тебе не только уши обрежу, но и попрошу жену везончика, чтобы она тебя прокляла, и в следующей жизни ты переродишься с аллергией на любой хмель. Доннар надо у щёки, обиженно зыркнула с подлобья и пробурчал: "Я не пьянствую, а пытаюсь утопить свои печали. Но эти ублюдки научились плавать. А в их назревающий конфликт, видимо, чтобы его предотвратить, влез везончик. Слушай, бородо, зачем ты столько колдыришь? Элкоголь гладит мой мозг своими тёплыми и мягкими ручками, с гордостью ответил тот. Если не послушаешь, то я вынут твой мозг, отряхну и подумаю, стоит ли его вставлять обратно. Я тебя предупредила, гном, с угрозой в голосе пообещала вампирша. "Решила, мамочка", съязвил донор и снова напыжился как индюк. "وج чему всё время я виноват? Если виноватых ещё нет, то их назначают", вполне серьёзно ответил Таврон, а мой дарх в этот момент хрюкнул, словно поддерживая его мысли. Я тоже улыбнулся, вспоминая, сколько раз горелая борода бил себя пяткой в грудь, обещая больше не злоупотреблять спиртным. Город ничем выдающимся не отличался, от сотни таких же раскиданы по всей империи. Большая часть построек из дерева ближайшего леса, заборов вокруг жилых домов практически не было, да и местные были попроще. Внешне больше походили на крестьян, чем на горожан. Но и на глаза попались пара опытных воинов, которых можно было определить не только по наличию колющих и режущих предметов, но и поцепкомо оценивающему взгляду Подкалывая нашего пузатого коротышку, мы добрались до ближайшей гостиницы, оплатили комнаты и под гневный взгляд Валькирии отправились в ближайший трактир, чтобы заранее закупить продуктов и побаловать себя изысками местной кухни. Усаживаясь за стол, Марц задал вопрос, который наверняка каждый из присутствующих обдумывал и не по одному разу. Илус А ты знаешь какие детали о том драконе, которого хотят призвать орки? Эпивка хоть можно заказать. Не дожидаясь моего ответа, влез в разговор гном. "А губа у тебя не треснет?" зарычал авиола, и донор с видом вселенской печали смирился, что сегодня ему ничего не светит. Когда все сделали заказ, совсем молоденькая подавальщица, которая по сути была ещё ребёнком, Я поделился своим мнением с Мартом и остальными. Я знаю не больше вашего. Возможно, что шаманы орков действительно смогут призвать это чудовище в полном смысле этого слова. А может это просто иносказательный смысл и драконом назовут одного из своих вожаков, который будет руководить ордой. Но дело не в этом. В империи орков считают чуть ли не диким зверьём. Я не могу этого утверждать, так как с этой расой ни разу не сталкивался, лишь книги читал. Но знаю, что разница между зверьём и людьми в том, что животные никогда не позволят, чтобы стаю вёл самый тупой. Это незыблемый закон природы, которому разумные не подчиняются. Поэтому, кем бы ни был дракон, это будет очень сильный, умный и хитрый противник. Очень надеюсь, что наши непослушные детишки быстро найдутся, и нам не придётся схлестнуться с ордой во главе с этим чудовищем. Воисла тишина, и все обдумывали мои слова, пока паузу не нарушил гном, решив разбавить наши хмурые настроения очередной историей. Мне тут недавно один постоянный покупатель рассказал одну хохму. А братишка тот поданы к своему королю жалобы, мол, прилетел к ним дракон, и жуть какой голодный. Тогда правитель задал вопрос: "Чем же питается редкая зверюшка?" И ответили они ему девицами девственными и молчаливыми. И сильно опечалился король, очень жаль животинку. Сдохнет она у нас. Я уже слышал подобные шутки в родном мире и просто улыбнулся. Остальные же заржали, особенно впечатлился Вой. Зато Виола не оценила юмора и в защиту нравственности всей женской половины снова наехала на гнома. Донор, гляди на тебя, складывается впечатление, что мама не хотела, а папа не старался. Но я его поддержал. Любопытство загубило больше девственности, чем любовь. На что жена фыркнула, обнажив клыки. Подстёбывая друг друга, мы наконец дождались заказа, и подавальщица сделала несколько заходов, чтобы выставить всё на стол. Вампиры не изменяли своему предпочтению, взяли жареное филейное части ягнёнка в соусе из его собственной крови. Таврон решил порадовать желудок горячим бульоном из того же молодого барашка. Вой взял свою любимую тушёную свиную рульку. Горелый борода решил полакомиться рёбрышками бедной харюшки. Я заказал себе рагу из корольчатины, а Виола решила попробовать три вида салатов. По местным меркам такой ужин далеко не каждый мог себе позволить. Вдруг мне пришла в голову мысль, и поспешив её озвучить, я обратился к официантке. Милые дети, А ты случайно в последние дни среди посетителей не замечал трёх молодых мужчин в компании двух черноволосых близнеашек? Мы и родители этих оболтусов ищем их. Девчонка вылупилась на меня и отрицательно замотала головой, и я почувствовал от неё волну страха. В этот момент её окликнули с другого столика, а везунчик поделился наблюдениями. Как ты на странно отреагировала на вопрос? Давайте закончим ужин. Я поговорю с хозяином тактира. Кстати, готовят здесь очень вкусно. Сделал замечание. Я о сам обдумывал странное поведение подавальщицы. Но мои мысли в сторону увёл Март, который тоже решил подставить нашего бородатого каратышку. Бундор, а ты худеть собираешься? Ох, клыкастый, не лени мне в пиво мёд. Жрать увы гораздо интереснее, чем худеть. С сожалением вздохнул гном. Может, всё-таки поделишься причинами, по которым ты поехал с нами, не унимался вампир. Я слышал, что ты вообще жениться собрался. Доннор, вытирая рукавом жир с усов и бороды, сукором на меня посмотрел и возмутился. Никому даже личное доверить нельзя. У некоторых такой длинный язык. Удивляешься, как я на него до сих пор не наступил. На его претензию я включил режим дурака, сделав вид, что очень увлечён горячим рагу. Понимая, что раскаяния нет меня, он всё равно не дождётся, гном всё-таки поделился своими мотивами и переживаниями. Где yeah, пришло время мне надеть браслет новообрачного, встретил я ту самую. В этот момент повествование Донар, видимо, вспоминая Ринду, дочь гнома, с которым у меня был заключён договор на поставку рубинов, аж прычмокнул от удовольствия. Знаете, какая у неё кожа? Мм, словно нюхаешь хорошо прожаренный на углях кусочек мяса, вымоченный в самом дорогом вине и приправленный лучшими индийскими специями. А знаете, как она поёт? Мм, как Подобное притягивает подобное, скривилась Виола. Борода побойся богов, избав нас от столинтивных подробностей. Ну ты-ка, вот, вынырнул из своих фантазий гном. Какие ж мои избранницы согласен выдать своё тяда за великолепного меня? Я как моё финансовое положение на данный момент его устраивает. Но вот в клане пающий топор обо мне поговаривают как о предателе, мол я переметнулся в клан демона, от которого крови несёт аж до самых гор, где живут мои сородичи. Они думают, что я продал душу тьме, и мы вместе с демоном, то и с тобой, Гелос, что ты не приносим в жертву младенцев тёмным богам? Я ж подавился корольчатиной, и когда прокашлялся, Донар продолжил: И если с такой репутацией я женюсь, то тень моего позора также упадёт на семью моей возлюбленной. Вот я и решил поехать с вами, чтобы зарубить пару десятков ворочьих голов и прославить своими по всей империи. И тогда ни один гном не сможет сказать, что я прислужник тёмного культа. Все заржали, но высказать общую мысль успел Таврон. Донар, тебе придётся табурет с собой таскать, чтобы дотянуться до шеи хотя бы одного орка. Эти бугаиповы ше любого из нас будут. Гном надул щёки и демонстративно обиделся, снова глядя на всех из-под лобья. Я решил сгладить ситуацию. Наверняка твоя зазноба сейчас скучает. Страдая, женщина так себя развлекает. Это их давняя обычай. И бородатый будущий жених томно вздохнув расплылся в улыбке. Мы перешли к обсуждению воинских возможностей, недостатков и преимуществ расы орков. Я уже хотел пойти пообщаться с трактирщиком, но с улицы ввалились четверо стражников, ворожим которых было очевидно, что сюда они пришли не по крошки пиво пропустить, и явно кого-то искали. Остановив свой недружелюбный взгляд на нас, трое вытащили короткие мечи, а четвёртый ткнул в нас пальцем и сообщил радостную новость. "Вы, Аристовна, сдайте оружие и пройдите с нами для выяснения ваших личностей". Я аж дар речи потеряла от такой наглости. А вот Гнуна наосулся, что ответить, выбрав выражение, которое слышал от меня, но смысла не понимал. "И на кого шуршишь, пакетик? Слышь, служивый!" Вы случайно заведение, не ошибся? Наиграно удивился Таврон. Давай им шанс свалить без поломанных конечностей. Последний раз предупреждаю, сдайте оружие. Решили идти до конца, старшие этих блюстителей порядка. Сейчас сюда прибудет подкрепление, и любое сопротивление бессмысленно. Немногочисленные зрители и посетители трактира замерли в ожидании развязки. Вы хотя бы объясните, в чём мы провинились? Громко задал я вопрос, а своим рыкнул: "Никого не убивать". Взять их", скомандовал своим бобикам старший четвёрки. Ну и для нас это был призыв к началу атаки. Я схватил вилку и на ускорении сблизился с отдавшим приказ от души пробил ему в брюхо кулаком, а когда он согнулся, хватая ртом в воздух, подсёк ему одну ногу. навалился на грудь коленкой и надавил вилкой на нижнее веко. Посторонние зеваки, смекнув, что могут попасть под замес, ломанулись на выход. Я обернулся и видел, что Визончик с Умартом также стояли над поверженными и стонущими от боли противниками. А Виола, ещё раз приложив стражника мордой о наш стол, отбросила бесчувственное тело. Вой знал, что мы справимся без его помощи, поднял свою тарелку, дабы та не попала под голову стражника, и с интересом наблюдая за происходящим, доедал свою рулеку. Таврон также не стал вмешиваться, так как после применения его магии трупов было бы не избежать. Зато гном, размахивая кулаками и подпрыгивая как боксёр на ринге, всем видом давал понять, что он бы любого поломал. И не виноват, что мы всех врагов уже разобрали. Убедившись, что наши все в безопасности, я приступил к допросу, ещё сильнее вдав вилку, прорычал: "Рассказывай, почему ты решил нас арестовать? И если тебе дорог глаз, то не заставляй меня спрашивать дважды". Выназвались родителями трёх молодых мужчин и двух близнеашек. Начал колоться страж. 3 дня назад они в этом самом трактире отрезали кончик носа нашему капитану, ещё троим стражникам поломали конечности и покинули город. Теперь была понятна реакция подавальщицы на мой вопрос. Узнав, что мы родители тех дебаширов, она сообщила об этом хозяину заведения, а тот решил прогнуться перед местными ментами и послал за ними кого-то из прислуги. "Вой, притащи сюда трактирщика", приказал я. Послушаем, какую песню он нам споёт. В алколак приволок нужное тело, из-за его допрос взялась валькирия. Взрев у неё клыки, и сообразив, что она вампир, трактирщик чуть сознании не лишился и рассказал всё как на исповеди. 3 дня назад это заведение посетили три молодых воина и две очень смозливых близнеашки. В это же время здесь отдыхал капитан местной охранки и его ближайшие помощники. Естественно, в таком небольшом городке на такой важной должности этот говномут считал себя одним из местных боссов и жил по принципу: быть честным хочется меньше, чем богатым. В какой-то момент влияние выпитого алкоголя победило здравый смысл восприятия действительности, и капитан решил, что имеет полное право покоркаться с симпатичными близнеашками, поспешивши их осчастливить новостью, что он лучший самец, как минимум этой вселенной. И желает сунуть свой нос обеим между ног. И, конечно, одна из них поторапилась исполнить желание этого похотливого ублюдка. В одно мгновение отсекла мечом то ли половину носа, то ли его кончик, но, по словам таракирщика, кровищи было очень много, и сообщила, что как только появится возможность, она запихнёт этот обрубок в зад самой жирной свинье. У обеих тёмных эльфиек характер был ещё тот, и юмор, соответствующий Естественно, дружки безносового фетишиста захотели наказать дерзких незнакомцев, но и тут всё пошло наперекосяк. Дружки-близняшек с лёгкостью переломали им конечности, и вся пятёрка скрылась, не заплатив за ужин. Услышав эту историю, Таврон еле сдерживал себя, чтобы не выплеснуть свой отцовский гнев на хозяине этого дома высокой культуры и быта. Когда мы получили всю информацию, вёла то ли серьёзно, то ли шутя, спросила Умага. Прирезать его. Но Таврон смог справиться со злостью и просто отвёл трокирщику смачного пинка. Можно сказать, что тому повезло обделать штаны всего лишь лёгким испугом. Я улыбнулся, радуясь такому развитию событий. Во-первых, наши детки доказали, что могут за себя постоять. А во-вторых, мы идём правильно, по их следы дышим им в затылок. Я задумался, что делать с обиженными нами стражниками, как вдруг с улицы раздался крик: "Вы окружены! Выпустите моих людей, выбрасывайте оружие в окно и выходите!" Это что за представитель сексуальных меньшинств там орёт? Снова надавив вилкой на глаз, поинтересовался я: "Кто ты есть, наш капитан?" С испугом ответил тот: Вот была у меня чуйка, что вляпаемся в неприятности. Зря я свой топор не взял. Попенял сам себя, горелая борода. Я убрал колено со стражника, приказал ему забирать своих коллег и выматываться на улицу. А сам подошёл к окну, толкнул ставни и громко ответил: "Эй, убогий, хватит горло драть. Захлопни варежку и слушай". Ставой, кусок дерьма. Говорит лорд Илвус де Мор, глава клана демонов. У тебя есть два варианта. Или ты, любитель нюхать чужие задницы, сам сдашься мне, и тогда я тебя не больно убью. Или что будешь умирать очень долго, но тогда есть большая вероятность, что погибнут многие твои подчинённые. Капитан сразу не удостоился ответить, видимо, задумался о своём бесперспективном будущем. Про мою подмоченную кровью репутацию он не мог не слышать. Таврон, полез с невинных немного колдовства, чтобы им быстрее думалось, попросил я. Илос, я, конечно, очень хочу смерти ублюдка, который обидел моих дочерей, но немного не получится. Несколько человек точно погибнут от моей магии, честно признался маг. Тогда не надо, включил я заднюю. Остальные же не виноваты, что их начальник тупое животное. И тут в открытое окно вжикнув рядом с моим плечом пролетел арбалетный болт и воткнулся в стену. А, вот и ответ, констатировал Визунчик. Чем дальше в лес, тем злее партизаны. Глядя на болт в сине, вздохнул я и расстёгиваря мешки и перевязи для клинков сообщил: "Я хотел как лучше, а теперь кто не спрятался, я не виноват". "Ил, если ты убьёшь только капитана, То Кироний лишь напыжится и воздух испортит от возмущения, но если погибнут другие, то ему придётся принять меры против нас. Опыталась выразуметь меня жена. Вёла поддержала Марту. Вону прогонил Луциус за мосло убийство. Император найдёт способ прищемить нам яйца. Императору с Киронием надо ещё пережить войну с орками. цинично ответил я, так как обоих можно было бы назвать мы и ими друзьями. В этот момент с улицы послышался шум, как будто к страже присоединилась сотня конников. Я выглянул в окно и действительно в свете пары масляных ламп просмотрел всадников. Вот теперь у нас точно нет выбора. Без боя нам из этого города не выбраться, констатировал я, скинул остальную одежду и выпустил демона. Как же было хорошо в этом теле. Казалось, что мои физические возможности неограничены. Появилась жажда убийства. Она как наркотик. Один раз попробуешь и хочется ещё, ещё и ещё. Эти чувство можно описать одним словом охотник. Вой последовал моему примеру и тоже поменял скоро человека на волка. Остальные обнажили имевшееся оружие, кроме Таврона, который при всех наших возможностях сейчас был самой продуктивной боевой единицей. На двери распахнулось, все приготовились, но в проёме послышался знакомый голос. Только не убивайте сразу, это Мизинец. Я вхожу. Осторожничая и выставив напоказ пустые ладони, внутрь зашёл десятник личной гвардии сов Киронии, с которым мы вместе сражались против гнолов и против пожирателя жизни. Постаревший, но всё ещё в хорошей форме, он с порога пошутил: "Я не вкусный". Как оказалось, Мизинес был одним из ответственных за переброску военных сил к южной границе империи для защиты от нашествия орков. Он уже не состоял на должности десятника. Всё-таки возраст давал о себе знать, но вполне справлялся с поручениями, не связанными с боевыми действиями. И сейчас он руководил пятью сотнями из лучших солдат империи и тремя сотнями из эльфийских лучников. Они выехали из столицы немного позже нас, а на воротах города ему сообщили, что недавно город покинул демон со своей свитой. И получилось так, что мы выбрали один и тот же маршрут. Мизинец также решил встать на ночёвку в этом городке. А на въезде в конюшне увидел моего Дарха и на радостях, взяв два десятка бойцов, отправился на наши поиски, наплевав на запрет передвигаться по городу на лошадях. Сейчас Мизинец в городе был единственной властью. Когда я увидел, что какую-то забегаловку окружили стражники, туда ж сомнений не было, что это вы опять вляпались в какую-то историю. Хихикнул он, закончив рассказывать о своём неожиданном появлении. Ну и злагать, что вы опять натворили. Вкратце я описал цель нашей поездки и суть возникшей проблемы. Бывший десятник думал недолго и приказал притащить за шкирку того капитана. Солдаты не церемонясь приволокли в трактире виновника сегодняшнего торжества. Это был обычный мужик, чуть старше среднего возраста, стряпашным на пиписником на носу, прикрывая им свой позор. Он уже понял, что его сладкая жизнь закончилась и смотрел на всех нас как зверёк, которого только что поймали и посадили в клетку. "Отдай его мне", попросил Таурон. Я понимаю твоё желание забить ему в гладку его же яйца, но за это его убийство Дефорсменя очень строго спросит. Ожу, конечно, не снимет на со службу попрёт, честно ответил Мизинец. Он останется жив, но будет остаток дней пускать слюни, предложил вариант Мак, а я его поддержал. Если Киро не даст тебе пинка, то иди ко мне на службу. Уж твоему опыту я найду применение. бывший гвардеец почесал затылок и кивнул. Договорились. Давно уже хочу осесть на одном месте. Не в том я возрасте, чтобы носиться по всей империи, как раненый кабан. Таврон с помощью вампиров утащил свою жертву на кухню трактира, чтобы нас не смущать своей местью. А я поинтересовался у Мизинца: "А с чего вдруг эльфы решили помочь империи в войне с орками?" Вот и не в курсе. Удивился он, и когда я отрицательно мотнул головой и просветил меня. Когда великое древо послало ужасов на твои поиски, они приползли к императору и попросили помощи. Мелатон согласился, но в уплату за содействие в твоей поимке потребовал выполнить одну любую услугу, когда в этом появится необходимость. И вот, видимо, время пришло. Император вспомнил продолжака, выставил им требование, чтобы шасты поучаствовали в защите южных границ от варваров, и те прислали 3000 своих бойцов. "Ни хрен на себе", изумился я. "А", -а, -а, -а зарал с кухни бедалага. Мизини собрался, недоверчиво спросил: "Надеюсь, что он не яйцами ложкой пилит?" Таврон вышел и поставил нас в известность, что закончил процедуру воспитания. Солдаты под руки вытащили уже бывшего капитана стражи с пустым взглядом идиота, действительно пускающего слюну. Евиола не смогла удержаться от комментария. Ты ему всех тараканов в башке, что ли, перемешал? Мак не ответил и больше эту тему никогда не затрагивал. В статье Киронии уже на границе империи готовят линию обороны от орков. Говаривают, что эти дикари собрали орду больше, чем в 20.000 и уже двинулись в нашу сторону. Ох, и несорóbка там будет. Эти варвары хоть и не обучены никакой тактике, но воевать умеют, поделился своим мнением Мизинец. Присоединяйтесь к нам, а на месте уже подумайте, где искать ваших детей. Особого выбора у нас не было, поэтому я согласился, но именно сегодня понял, что мои действия до сих пор были предрешены. Не бывает таких совпадений, чтобы наши дети, мы и Мизинис из нескольких десятков дорог, ведущих на юг, выбрали именно эту, и все оказались в этом трактире. А значит, это была очередная игра высших сил, в которой и пока я исполнял роль барана на верёвочке, мнение которого никто не спрашивал и вёл в нужную кому-то сторону. И этот капитан, наверняка всего лишь кусок мозаикич, его-то больного воображение складывало впечатление, что сегодня нам просто лишний раз напомнили, что наши дети в опасности, и дали поджёпника, чтобы мы поторапливались. И при всей моей фантазии и опыте анализа фактов я и предположить не мог, что именно в этот момент моя дочь накручивает на кулак яйца другого имперского капитана, доказывая тому всю неправильность его поступков. Я не понимал, какое я и мои близкие вообще имеют отношение к войне с орками. Но даже не признаваясь самому себе в глубине своей кровожадной душонки, радовался этому приключению и осознавал, как мне не хватало этих интриг и возможности снова почувствовать себя свободным, проливая чужую кровь. Сегодня, как и много циклов назад, ещё до рождения Варганы, я перестал бороться со своим внутренним демоном. Мы снова были заодно.